«Разгорается пламя преисподней. Демоны и божества снисходят в императорскую столицу». Часть первая. «Нужно как можно скорее отправляться в императорскую столицу», — Хуачен произнес. «О черных водах не беспокойся. Они сами здесь все приберут». Советник уложил тело Иньюя на спину костяной рыбы, и существо, утащив за собой голову дракона с Цюань и Дженем, поплыло куда-то вдаль». Остальные рыбы принялись собирать разлетевшиеся по воде останки драконов и складывать воедино, постепенно восстанавливая их первоначальный вид. Судя по всему, они действительно тут сами все приберут. Медлить нельзя ни секунды. Селянь без лишних слов направил огромную статую в небо. «Ваше высочество, куда мы направляемся?» – воскликнули небесные чиновники. Только не говорите, что намерены броситься за ним в погоню. Мы же с таким трудом сбежали! Не отправиться за ним нельзя. Он переместился в густонаселенный город. Времени мало, господа. Держитесь крепче. Хуачен сделал ловкое движение пальцами, между которых возникли игральные кости, и серьезным тоном спросил: Гг, ты готов? Селянь кивнул. Тогда Хуачен бросил кости со словами Сжатие тысячи ли, откройся! Громадная статуя, исполнившись магических сил, на полной скорости полетела вверх. Стоило им пересечь границу облаков, и впереди в самом деле показался великан, чье демоническое алое пламя озаряло светом даже темную ночь. Они перенеслись в небо над императорской столицей. Люди на земле, увидев над собой огромное горящее нечто, Которые еще и медленно спускалось все ближе и ближе, застыли от ужаса. Некоторые пронзительно завопили, некоторые от испуга почти что бросились в рассыпную. Но Ши Цин Сюань, который тоже издал потрясенный вздох, быстро сообразил, в чем дело, и так громко, как только мог, закричал на толпу. «Все в порядке! Не поддавайтесь панике! Он не упадет! Его задержат! Всего-то сражение бессмертных божеств! Ничего особенного! Ха-ха-ха-ха!» «Правда? Ничего особенного? Старина ветер! Один удар ладонью такой громадины – это ведь не шутки!» Ши Цин Сюань, смеясь будто умалишенный, заверил. «Правда! Видите, ведь я же здесь, вместе с вами! Если умрем, то я буду первым! ха ха ха ха Он вновь разволновался так, что потерял способность к здравомыслию. Селянь, управляя статуей, подлетел ближе, увернулся от столба пламени из пасти огненного великана, схватил противника и потащил наверх изо всех сил, чтобы тот не мог приземлиться, при этом приказав остальным небожителям «Все спускайтесь! Быстро!» Просидевшие весь путь с небес на статуе и замученные бешеной гонкой небесные чиновники, перепуганные до полусмерти, больше всего на свете, желали поскорее сбежать, поэтому в торопях попрыгали вниз, будто пельмени в кипящую воду. Оказавшись на земле, они так и остолбенели, увидев перед собой Ши Цинсюаня. «Ваше превосходительство, повелитель ветров, э, что вы здесь делаете?» «Почему вы в таком виде?» Ши Цэнь Сюань же несказанно обрадовался. «Не задавайте столько вопросов. Давайте, давайте, присоединяйтесь к нам. Вставайте в круг, помогите продержаться. Позже накормим мы вас куриными ножками. Нельзя позволить духам вырваться на свободу». Пока небожители колебались, Лан Цэнь выбежал вперед. «Я вам помогу». Стоило ему стать первым, и остальные понемногу тоже присоединились. Людской круг вновь усилился, и на этот раз получился еще крепче. Селянь, вздохнув с облегчением, продолжил тянуть огненного гиганта наверх и вдруг услышал множество громких взрывов. Великан вновь развалился на части. Нога Исполина отвалилась от тела и понеслась вниз. Но даже одной ноги достаточно, чтобы разрушить огромный квартал. Не только круг из людей, целая улица окажется раздавлена. Однако произошло неожиданное – Нога великана, пролетев половину расстояния до земли, внезапно взорвалась и снова разлетелась на части, прямо в воздухе. Мириады огненных искр вместе с мелкими камнями, растаявшими в черной ночи, попадались с небес дождем, словно песчинки пороха после праздничного фейерверка, но уже совершенно неопасные. Селянь так и застыл, бормоча себе под нос. «Почему он взорвался сам по себе?» «Чьих это рук дело?» И тут из центра летящих искр в небо взмыла чья-то тень, которая в несколько приемов вновь оказалась на теле великана. Селянь, приглядевшись, обрадовался. «Генерал Пэй, с вами все в порядке! Как хорошо!» А ведь принц уже сделал пометку в памяти. После того, как все закончится, устроить для генерала Пэя несколько бесплатных погребальных обрядов. Пэй Мин, сжимая в одной руке меч, другой забросил назад волосы. Его прическа не растрепалась, а значит и доблестный образ нисколько не пострадал. «Не то чтобы все в порядке», — сдержанно ответил он, — «но вполне терпимо. Генерал Пэй не сгорел в огне и не сварился в кипятке. Правду говорят, что боги войны весьма живучи». «А что с Баньюя и остальными?» — поинтересовался Селянь. Хуачен ответил ему. Все хорошо. Смотри, Ггэ, они вон там. Селяни впрямь увидел вдалеке Банюэ, которое вместе с поясу опустилась на крышу дома. Видимо, дворец Мингуана оказался запечатан так крепко, что даже кипящие черные воды не проникли внутрь и с находящимися внутри ничего не случилось. А Сюэнь Цзы и остальные не унимался принц. Послышался самодовольный голос. Разумеется, «Повержены мною!» Голос раздался от меча в руке Пэймина, и тут селянь наконец заметил, что тот сжимает в ладони рукоять Мингуана. Принц несколько опешил. «Генерал Пэй, как же вы осмелились взять в руки Мингуан?» Пеймин замялся. «Это довольно сложно объяснить». Жун Гуан, впрочем, молчать не стал. «Хе -хе, «Что ж тут сложного? Дело всего лишь в том, что ты упал передо мной на колени и попросил прощения, говоря, что виноват передо мной. Ха -ха -ха -ха. Я испытал истинное удовольствие». Воцарилось неловкое молчание, но Селянь уже примерно сам обо всем догадался. Скорее всего, три демона, не успев убить жертву, подрались между собой за право нанести смертельный удар. Жунгуан безоговорочно победил в этом сражении, отпихнув в сторону Сюаньзы и Кэмо. Но к тому времени снаружи все загрохотало, земля и небо поменялись местами. Им было не вырваться из лап опасности, не объединив усилия. Но Жунгуан то и дело припоминал Паймину о его прегрешениях и заставлял признать вину, в противном случае отказывался помогать. Тогда Паймин поступил как того желал Жунгуан. принес извинения, полностью признав свои ошибки. Лишь после этого Жунгуан наконец получил удовлетворение. Тем временем огненный великан, даже лишившись ноги, без спешки, но и без самодовольства, вновь принялся перестраиваться. Булыжники и золотые дворцы с других частей его тела перемещались, чтобы залатать образовавшееся увечье. Вскоре реконструкция завершилась, И перед ними стоял все тот же великан, только чуть меньшего размера. Паимин, сжав покрепче Мингуан, полетел к дворцу Шень У, а Селянь только и успел крикнуть вслед: Берегитесь, генерал Пэй! Впрочем, с Мингуаном и атакующая мощь генерала Пэя возросла в разы. Несмотря на преотвратный характер и недобрые намерения, Жунгуан Гуан все-таки не зря служил под началом Пеймина многие годы. Они оба понимали лучше остальных, как сражаться в паре. Циуанни Джейнь, так и не добравшись до дворца Шэнь У, оказался прихлопнут несколько раз еще в пути. Но Паймин, невзирая на все преграды и препятствия, забрался намного дальше и ворвался прямиком во дворец Шэнь У с явным желанием убить противника. Жун Гуан успевал и сражаться так, что искры летели в стороны, и недовольно ворчать. «Ты это видел? А я давно тебе говорил, что мы с тобой в паре, не будем иметь врагов Поднебесной, и нет такой горы, которую нам не опрокинуть. Если бы ты сразу меня послушал, разве оставался бы сотня лет всего лишь генералом Мингуаном?» У Пэймина на лбу вздулись вены. Он огрызнулся. «Ты не мог бы помолчать?» Тем временем Цзун, прячущийся во дворце Шэнь-У и наблюдающий за боем, поднял крик. «Проклятый жеребец-осеменитель! Не надо было тебе заявляться сюда за смертью! Выкатывайся прочь, да поскорее!» Мингуан развернулся плашмя и хорошенько шлепнул цыгуна. «Что это за зеленая дрянь? Не стой на пути!» Цыжун от удара едва не покатился кубарем, устоял лишь благодаря гудзы, который держался за его ногу. «Отец!» – обеспокоенно проговорил мальчик. «С тобой все хорошо?» Цыжун, опозорившийся перед Гудзы, закипел от ярости, но не посмел лезть на рожон, видя, какая мощная убийственная Ци исходит от поимина и его меча, поэтому лишь забронился. «Опять эти подлые приемы!» Но тут случилось то, чего Цыжун уж никак не ожидал. Гудзы с громким стуком упал на пол. Цыжун застыл и опустил взгляд на ребенка, который не пискнул, а теперь и не шевелился. Вытаращив глаза, демон схватил мальчишку и принялся трясти того вверх ногами. «Глупый сын! Ты чего удумал?» Гудзы как будто спал, закрыв глаза, но его лоб обжигающе горел. Селянь, который отчаянно тянул великана вверх, тоже заметил происходящее внизу и закричал. «Цыжун, а ну убирайся оттуда сейчас же! Вокруг все горит! Вы то поднимаетесь в небо, то упускаетесь под воду! Ребенок слишком мал, он может умереть от такого!» Цыжун, засунув гудзы под мышку, задрал голову и огрызнулся. «Поменьше бы меня отчитывал! Кого ты хочешь напугать? Этого мелкого щенка я лично взращивал! Разве он настолько слаб, чтобы умереть?» «Думаешь, я не знаю, чего ты добиваешься? Хочешь надуть меня, чтобы выгнать отсюда, а потом непременно нападешь?» Даже если Селянь его не тронет, где-то рядом поджидает Лан Тем временем между Паймином и Дзюньу завязался бой. Цзюн, которого тоже задевало всполохами пламени, прыгал и скакал, пытаясь укрыться от языков огня. Селянь в ярости заорал на него «Даже ты, демон, не в состоянии вынести такого жара и еще надеешься, что мальчишки это под силу!» У мальчика, которого цыжун зажал под мышкой от жара покраснело лицо, но демон все не унимался. «Хе-хе-хе, а вот и не уйду! Не уйду! Ай, мать твою!» Прямо в лицо цыжуну полыхнуло пламя. Тот курком откатился в сторону, едва не подпалив зад, и тут же не выдержал, скачил и принялся сыпать бранью. «Эй, -У, старый ты владыка, не взяли как-то поумерить свой пыл? Ты же обжег своего... меня!» Селяню почему-то показалось, что Цыжун хотел сказать что-то вроде Дюнь у старый ты пройдоха, ты же обжег своего папку». Но жизнь все-таки была дорога демону, так что высказать такое вслух он не решился. Да и Дюнь у сейчас не собирался обращать на него внимание. Он как раз сражался с поимином. при этом жутковато улыбаясь. Цежун огляделся по сторонам, огонь разгорался все сильнее, уже и ступить было некуда. Будучи демоном, Цежун не боялся сгореть заживо, но все-таки ощущения от сожжения нельзя назвать приятными, а здесь скоро негде будет стоять. Гудзы вдруг пронзительно вскрикнул, как будто его затронуло пламя. Цыжун вынул мальчика из-под мышки и в самом деле увидел, что у того со лба стекает кровь, а на плече прожгло одежду, и виднеется сильный ожог. От боли Гудзы пришел в себя и громко заплакал, прижимаясь к Цыжуну. «Отец, как больно! Мне страшно!» Вероятно, Цыжун никогда еще не сталкивался с подобными проблемами. У него на лбу выступил пот, рот застыл в кривой дуге, словно он не находил слов. Гудзы, прижимая ладошку к ране, от боли плакал и утирал то слезы, то сопли. «Отец, мы сгорим здесь живьем, да?» Цежун забормотал. «Но... э, -э, -э Гудзы, всхлипывая, добавил. «В твоих владениях очень красиво, но, кажется, живется тут плохо. Здесь, похоже, все относятся к нам не очень хорошо. Может, пойдем жить в другое место?» Цежун больше не мог этого выносить. Он ворвался во дворец, видимо, чтобы найти Дзюньу, у но при этом не решился приближаться, поэтому закричал издали. «Давай кое-что обсудим, Дзюнь-Владыка! Можешь поджигать что угодно, все-таки это твои владения! Если хочешь, хоть все тут спали, но... <coughs> в общем, нельзя ли...» Глядя на этого дурака, селянь от гнева едва не свалился с короны статуи. «Хватит искать смерти! Прыгай оттуда и дело с концом!» – велел принц. «Обещаю, что не трону тебя!» Цыжун не собирался слушать принца. Видя, что Цзюнь-У его игнорирует, совершенно не обращая внимания на просьбы, при этом Гудзы заливается слезами, Цыжун, должно быть, опять решил, что негоже позорится перед приемным сынком. Он помрачнел и покраснел одновременно, выскочил вперед и забронился. «И откуда в тебе столько ярости?» «Сказано же, хватит все сжигать! Ты что, не слышал?» Селянь выкрикнул «Цыжун!» Демон не успел приблизиться, когда Дзюнь-У одним взмахом руки превратил его в горящий факел. Цыжун зашел с визгом. «Гудзы!» – закричал Селянь. «Если даже это пламя не сожжет Цыжуна дотла, то нанесет ему серьезный урон, а мальчишка уж точно в миг обернется пеплом». Пэймин, также заметив, что у Цежуна под мышкой зажат ребенок, хотел было прийти на помощь, но Дзюнь-У к тому моменту постепенно брал верх в сражении, и поймин не мог отвлечься ни на мгновение. К тому же мальчика, наверное, уже было не спасти. «Владыка», — произнес Паймин, «не стоило так жестоко поступать с малым дитя нескольких лет отроду. Однако и Селянь, и сам Пэймин прекрасно знали, В глазах Цзюнь-У уже не существовало различий, ребенок перед ним или нет. Он видел лишь врагов и тех, кто стоит на его пути. Взмах руки и с его ладони слетел сгусток огня, который охватил Пэймина и понес прочь. Потрясенные небесные чиновники внизу заголосили. «Генерал Пэй горит!» В тот же миг с небес хлынул проливной дождь, который, пусть и не смог потушить пламя на теле великана, все же спас генерала Пэя от огня. Из толпы в небеса взмыл темный силуэт, который подхватил в воздухе падающего Пэймина. Разгорается пламя преисподней. Демоны и божества снисходят в императорскую столицу. Часть вторая. «Повелительница дождя!» – воскликнул селянь. Уже сидящая на спине черного быка, повелительница дождя подняла голову и поприветствовала принца легким кивком. Обожженный пламенем и промокшие до нитки поимин, повис на спине быка позади нее, с растрепавшимися волосами, он выглядел плачевно. Чуть приоткрыв глаза, он смутно разглядел, что это Юй Шихуан поймал его». Сейчас она вдумчиво управляла быком и вовсе не собиралась смотреть на поимина. Однако показаться перед кем-то в столь неприглядном виде для него было смерти подобно. Так что генерал тут же выпрямился со словами «Повелительница». Но стоило ему открыть рот, как из горла вылетело кольцо черного дыма. Жун Гуан от гнева едва не сошел с ума. «Какой позор!» Тебя спасла женщина, да еще и Юй Шихуан! поймин тебе самому несовестно! Поймин, выпуская целую вереницу домовых колец, раздраженно бросил: Ты не мог бы заткнуться. Тем временем Пэй-Су и Баньюе встретили на земле медленно опустившуюся с небес повелительницу дождя, и подхватили Паймина, а с тела огненного великана полетели вниз тысячи горящих камней. которые, подобно метеорам, понеслись на город. Дождь захватил еще большую площадь, но огонь и не думал угасать. По всей видимости, Дзюнь-У добавил магических сил в пламя. Кроме того, даже если дождевая вода погасит горящие камни, от этого не будет прока. Упавшие на землю огромные булыжники и без того изрешетят императорскую столицу, что понесет за собой множество жертв. Как назло, селянь до сих пор тянул гиганта наверх и не мог отвлечься ни на мгновение. Он не знал, сколько богов войны находилось внизу и смогут ли они задержать все летящие камни. Охваченный переживаниями, принц повернулся к Хуачену. «Саньлан, что же...» Хуачен, стоя позади него, положил руку на тыльную сторону ладони принца. ГГ, нет нужды волноваться. Главное для тебя — держать оборону в небе». о происходящем на земле, не беспокойся». Ухо селяня обдало горячим дыханием, когда Хуачен это говорил, а тот чуть приподнял подбородок, предлагая принцу посмотреть вниз. Селянь перевел взгляд в указанном направлении и заметил медленно прогуливающийся снаружи людского круга силуэт в красном, заведенными за спину руками. Прищурившись, принц в душе поразился. «Это что, Хуачен?» еще один Хуачен? Что это значит? Принц резко развернулся, но ведь Хуачен стоит за его спиной. Тот легко усмехнулся: ГГ, не пугайся, перед тобой самый настоящий Саньлан, без обмана. В случае обнаружения подделки верну плату. Получается, внизу бродит двойник Хуачена, которого тот, отлучившись, оставил вместо себя. Так вот почему Дзюнь-У ранее не заподозрил, что Хуачен проник в столицу Бессмертных. А Селянь еще удивлялся. Неужели тот не оставил внизу своих соглядатаев? А значит, наблюдение действительно велось, вот только для наблюдателей Хуачен не покидал города, и подозрений, разумеется, не возникло. Ши Цэнь сюань которому некогда было смотреть на небо, не видел наверху Селяня с Хуаченом. Зато заметил неподалеку другого Хуачена и торопливо позвал. «Собиратель цветов под кровавым дождем! Вы, наконец, вернулись! Чем вы занимались так долго? Вы придумали, как нам связаться с его высочеством? Нет-нет-нет, лучше сначала помогите мне справиться вот с этим. Видите, с неба летят горящие камни. Скорее, придумайте что-нибудь. Дуньте, плюньте или призовите своих бесконечных бабочек, чтобы унесли камни прочь, иначе мы погибнем». Хуачен, не говоря ни слова, с равнодушием слушал поток слов от Ши Цинсюаня, но потом, похоже, все-таки не выдержал и перебил. Сам решай эту проблему. «Вы предлагаете мне действовать самому? Не стоит шутить в такой серьезный момент. Я ведь не его высочество наследный принц. Мне ваши шутки не уразуметь. Чтобы я сам избавился от этого камнепада? Но как вы себе это представляете? Он не успел договорить, когда Хуачен, схватив его за ворот сзади, просто вытащил Ши Цинсюаня из людского круга. Тот успел среагировать немедленно и соединил руки людей, стоявших слева и справа от себя, таким образом круг не порвался. Но на этом странности не закончились, и Хуачен, оттащив Ши Цинсюаня в сторону, отвесил ему такой удар, что тот улетел прочь. Толпа нищих заголосила. «Старина ветер!» Кто-то даже с угрозой крикнул Хуачену. «Ты чего дерешься?» Ши Цинсюань хоть и отлетел прочь, перекувыркнулся всего несколько раз и упал ничком, после чего сразу вскочил и воскликнул. «Все хорошо, все хорошо, я жив. Он не по-настоящему ударил меня, только позаимствовал магических сил. Правда?» Ши Сюань опустил взгляд на свои руки, затем оглядел свое тело, с ног до головы, сияющее магическим светом, и произнес, «Городоначальник Хоа, не стоило так расстраиваться из-за того, что вы не можете встретиться с его высочеством. Если хотели позаимствовать мне магических сил, могли бы воспользоваться обычным способом. Я не против даже съесть побольше тех странных конфет. Зачем же сразу драться?» «Может, все-таки лучше обратите взгляд в небеса? Ведь там так много камней!» Тут Хуачен взмахнул рукой, бросив что-то ши Цинсюаню. Тот без лишних раздумий поймал предмет, а приглядевшись, в миг сделался бледным. У него в руках оказался веер Повелителя Ветров. Наблюдавший за всем этим со статуи Селянь, наконец, не выдержал. «Саньлан, но ведь веер Повелителя Ветров у... Э, так значит, внизу, не обращая внимания!» Временно вызвал его на подмогу. Ши Цинсюань, держа в ладони до боли знакомый веер, медленно-медленно развернулся к Хуачену. Тот равнодушно повторил. «Сам решай эту проблему». Огненный дождь почти достиг земли, люди в круге уже ощущали исходящий от падающих камней жар, по их лицам катил холодный пот вперемешку с горячим. «Старина ветер, ты точно уверен, все правда будет в порядке?» Небесные чиновники обратились к селяню. «Ваше высочество, наследный принц, вы уж придумайте что-нибудь поскорее!» Рука Шицинсюаня крепко сжалась на вере. На тыльной стороне ладони вздулись вены. В глазах едва заметно показались кровавые прожилки. Мгновение. Резкий поворот. Взмах. На ровном месте поднялся в небо порыв ураганного ветра. который подхватил за собой дождь из горящих камней и унес прочь. Перепуганные до полусмерти попрошайки, похоже, уже приготовились броситься в рассыпную, но когда порыв ветра взъерошил им волосы, люди так и застыли, разинув рты и вытаращив глаза. Только через некоторое время послышались возгласы: «Б -б "Божество!" Кто-то выкрикнул. «Мать моя! Старина ветер! Да ты никак и впрямь бессмертный небожитель!» Уши Ценсюаня после взмаха веером до сих пор дрожали руки. Он не сразу смог прийти в себя и с трудом проговорил. «Что за... что за вопросы? Я же давным-давно говорил вам об этом. Ну что, теперь поверили? Не зря я трепал языком». «Нет, нет, не зря, я верю. Ха. Стариноветер, божество, а бы стало быть, лично с ним знакомы. Теперь-то нас ждет процветание. Хе -хе. Стариноветер, давай-ка обсудим, когда у тебя найдется минутка взять нас с собой полетать, а?» При виде развернувшейся картины Хуачен, тихо хмыкнув, развернулся и ушел. Ши Цинсюань, все не выпуская из рук веер повелителя ветров, кое-как отшучивался от насмешек своих товарищей по несчастью. Но лицо его при этом то краснело, то бледнело, со лба каплями катился холодный пот. Он поднял взгляд, словно хотел заговорить с Хуаченом, но того уже и след простыл. Неожиданно из темноты вдали от людского круга раздался странный шум. «Пи-пи-пи, пи-пи-пи-пи», и кто-то особенно зоркий заметил. «Что это такое? полчище крыс? А за ними там люди? Почему они пепельного цвета?» «Не похожи на живых!» «Что?» — воскликнул селянь. На людей надвигались крысы-падальщики и пустые сосуды из вулканического пепла. Все чудища с горы Тунлу оказались перенесены сюда». Пустые сосуды, хромая и шатаясь, переступая окаменелыми конечностями, приближались к людям. Крысы, питающиеся человеческой плотью, наступали черной волной. Похоже, Цзюнь у наплевал на все и не остановится ни перед чем, чтобы разорвать круг и погрузить мир людей в хаос. Тем временем повелительница дождя велела баньюи и пэй -Су, «Приглядите за генералом Пэем, я отправлюсь на защиту круга». Паэмин лежа на спине все выплёвывал из легких черный дым, и услышав такие слова, встрепенулся: "Со мной все в порядке, я сам могу". Он попытался встать, но опять упал. Даже поису не смог на это смотреть и попросил: "Не спорьте, генерал, лучше как следует залечите ваши раны, пусть ее превосходительство поможет им". Поимин, должно быть впервые в жизни так опозорился на глазах женщины. и впервые оказался женщиной спасен. Неизвестно, от гнева ли или же от пораненного самоуважения у него едва не опухло лицо. юй Хуан, проигнорировав предложение поимина с легкой улыбкой произнесла. «Генерал, не нужно себя заставлять». Затем села на быка и оставила их. Паймин только и успел крикнуть вслед. «Ваше превосходительство!» Неожиданно чья-то рука обвела его шею и раздался шепот мой ненаглядный пей поймин все еще пытаясь встать, услышав этот голос помрачнел а ты что здесь делаешь вообще-то сюаньзы была с ними с самого начала. после битвы с джунггуаном банью забрала с собой и ее и раненого Кэмо. Услышав в голосе поимина недовольство, демоница взвилась. «Что я здесь делаю? Я всегда рядом с тобой!» «А какого черта ты уставился на повелительницу дождя? Полюбил другую, так? Собирался за ней ухлёстывать, да? Что в ней хорошего? Я запрещаю!» Паймин, не выдержав наконец, отбросил ее прочь и в гневе выкрикнул. Сюаньзы, ну почему ты думаешь только об этом, даже в такой момент? Причем здесь полюбил другую? Я с повелительницей дождя и парой слов не перекинулся!» Он впервые поднял руку на Сюаньзы, и она, больно ударившись о землю, застыла от потрясения. Лишь через какое-то время Сюаньзы заговорила, словно не веря своим глазам. «Мой ненаглядный Пэй, я думаю только о тебе, потому что люблю тебя. В чем моя вина?» «Ты никогда не был ко мне так жесток. Я, правда, настолько тебе противна?» Паэмин поднялся, опираясь на меч, и бросил ей. «Да что тебе объяснять?» Сюаньзы не унималась. «Объясни. Я, правда, больше тебе не нужна? Я так много сделала для тебя. Стала такой. Неужели ты нисколько не растроган? Тебя нисколько не мучает совесть?» «Я ведь все сказал тебе еще несколько сотен лет назад». Сюаньзы вдруг застыла в полной растерянности. Не зная, что ей делать, демоница все же уцепилась мертвой хваткой за край одежды Паймина и поскакала за ним на сломанных ногах. «Мой ненаглядный! Мой ненаглядный! Постой! Давай еще раз все обсудим!» Баньюя, глядя на Сюаньзы и зная, что поимин первым бросил ее, что демоница убила множество людей и все время пыталась навредить им, тем не менее жалела ее. Пэймин обернулся, посмотрел на демоницу и в конце концов произнес. "Сюэнзы, тебе пора осознать». «Что? Осознать?» «Да, ты стала такой частично по моей вине, но по большей части все это – твой собственный выбор. Своими поступками ты растрогала только себя, но ну а я – человек с каменным сердцем, и вместо того, чтобы любить меня, лучше полюби, наконец, саму себя». Он вырвал из рук Сюаньзы край своего одеяния и ушел, не оборачиваясь. Тем временем Ши Цин Сюань одним взмахом веера израсходовал почти все магические силы. В суматохе пришлось позволить повелительнице дождя и нескольким богам войны выстроиться временным щитом. Но тут неожиданно со всех сторон послышались беспорядочные вскрики – Э, «Это и есть императорская столица? Какие большие дома!» «И чему тут девица? Все равно они меньше, чем дом градначальника». «Вот имена И не такие красивые, как дом градначальника!» Из углов, из переулков, с карнизов крыш повыглядывала разномастная нечисть, отчего вокруг стало невыносимо шумно. «Все демоны из призрачного города высыпали на улице столицы». Заклинатели и монахи, во главе с всевидящим глазом, стоящие в круге, не в силах этого вынести, загласили. «Что это за твари? Кыш, кыш, пошли прочь! Это земля, по которой ступает сын неба! Как вы смеете разгуливать по императорской столице? Ты, свиная голова, как тебе хватило смелости появиться передо мной? Если зрение меня не подводит, эта утка убивает крыс?» В тот же миг в недовольных полетели поминальные фрукты с могил. закройте карты, вонючие монахи! Вам помогают, а вы нос воротите!» «Да если бы не приказ градоначальника, думаете, кто-нибудь захотел бы явиться сюда?» «Сейчас же подите ниц и поклонитесь нам в ноженьки!» Крысы-падальщики, сверкая красными глазами, набежали волной, вот только все повернулось совсем не так, как они ожидали. Ворвавшись в город, крысы встретились с толпой демонов, крупнее них в несколько раз, которые принялись тыкать в них вилками, палками и когтями, при этом жадно завывая и сверкая еще более свирепыми взглядами горящих красным глаз. — Как? Много крыс! — Сюда, сюда! Хи-хи! Как я долго вас ждал! Мне еще не приходилось отведать двухтысячелетние закуски к вину. Наверняка очень питательно. — Их так много! А разве можно съесть всех? — Но ну, градначальник сказал: если не съедим, можем забрать на продажу. Видя, что положение складывается не в их пользу, крысы в страхе отступили, а пустые сосуды оказались опрокинуты беспорядочно бегущими в рассыпную грызунами. Опасность миновала, и селянь с облегчением выдохнул, обернулся и сказал: Все благодаря тебе, Саньлан! Хуачен улыбнулся. Они сами вызвались помочь. Я тут ни при чем. По сравнению с этим, ГГ, берегись! На последней фразе его тон вдруг сделался резким. Селянь перевел взгляд вперед, увидев, как огненный великан совершает новое движение, кладет руку на пояс, словно собираясь что-то достать. Сердце принца сжалось. Это меч. Разгорается пламя преисподней. Демоны и божества снисходят в императорскую столицу. Часть третья. С огненным гигантом и без того оказалось крайне сложно справиться. Если уж у него появится меч, это ведь все равно, что у тигра вырастут крылья. Предчувствуя неладное, Селяйн наклонился и выкрикнул всем собравшимся внизу. «Берегитесь!» Демонические твари, которые сражались с крысами так, что дым стоял столбом, позадирали головы наверх и удивленно завопили. «Какой огромный старший дя...» «То есть Дао Джан Се?» «А городначальнику, похоже, очень нравится веселиться там наверху». Ха... Селянь возразил «Нет, нам тут совсем не весело». Не давая ему договорить, гигант нанес удар горящим мечом, от которого исходила застилающая небеса энергия убийства. Селянь разжал руки, едва успевая увернуться, в душе поразившись ци меча и силе жара от этого оружия. Его каменная статуя и так уже с трудом держалась на равных с противником, а теперь все стало еще хуже. Ему вовсе нечем ответить на подобный выпад. В критический момент у принца невольно мелькнула мысль, не обратиться ли вновь к помощи богов войны для создания меча. Но Цюаньи Чжэнь сейчас качался на волнах черных вод вместе с останками костяных драконов и залечивал раны. Лан Цянь приходилось в одиночку заменять сотню человек и сдерживать все сильнее беснующихся озлобленных духов в круге. Фан Синь и Му Цинь исчезли неизвестно куда – С тех самых пор, как они оказались на земле, принц не видел их. Свободным остался только поймин, Однако он, весь обгоревший, сражался с крысами, выплевывая кольца дыма, и готов был умереть, но не проиграть в этом состязании повелительницы дождя. Так что и на него надеяться не приходилось. Принцу некого позвать на помощь. Неожиданно с земли послышалось – «Подождите, ваше высочество! Ваш меч вот-вот прибудет!» — это кричал советник. Селянь, бросившись к краю короны статуи, спросил «Что? Где мой меч?» Советник, сложив ладони у рта, прокричал «Собиратель цветов под кровавым дождем! Откройте сжатие тысячи тысячели! Нагору Тунлу! Меч готов!» Хуачен решительно выбросил игральные кости «Откройся!» Что-то загрохотало в чернеющих над ними тучах, и Селянь, чуть прищурившись, посмотрел наверх. Там, правда, возник настоящий меч. Божественная статуя совершила прыжок и схватила оружие. Селянь сжал пальцы в особой печати, его каменное изваяние крепко обхватило рукоять меча и нанесло удар по столице бессмертных. Противник уже поднял свой пламенеющий клинок, чтобы отразить удар, однако когда два меча столкнулись, случилось то, чего никто не ожидал. Меч-селяня разрубил огненное оружие великана. Стоял такой грохот, будто разломилась железная скала, и посреди этого грохота мощь огненного демонического гиганта явно ослабла. Он вдруг развалился на части». которые стремительно полетели к земле. Сам селянь никак не ожидал, что его меч окажется настолько сокрушительным оружием. Один удар сразил противника на повал. Глядя на меч в руках каменной статуи, принц совершенно остолбенел. Переливающийся и крайне острый клинок. Что же это за меч? Вспомнив, что советник попросил Хуачена открыть сжатие тысячи ли до горы Тунлу, Принц сразу понял, должно быть, этот меч создан из трех горных чудищ. Впрочем, принц сейчас не мог тратить время на размышления об этом. Если громадина сверзится на город, будет совсем не смешно. Селянь немедленно правил статую вниз – подхватил груду камней, которая уже почти развалилась в воздухе, сменил направление, отлетев подальше, осторожно выбрал место и опустил камни на землю. Затем статуя, наконец, убрала меч за пояс и сама опустилась рядом, одну руку держа на рукояти оружия, другую, с принцем и демоном, сложив в форме лодочки, словно неся цветок. Изваяние застыло и вновь мягко улыбнулось, вернувшись к позе бога войны в короне из цветов. Ни единого булыжника не упало на землю. Жители столицы нисколько не пострадали. Лишь через какое-то время люди, боги и демоны переглянулись и спросили «Все кончено?». Селяне Хуачен воссоединились с остальными, спрыгнув с ладони статуи. Ши Цинсюань, который вместо холодного пота уже покрылся горячим, заткнул за пояс веер повелителя ветров, пришедший в негодность после одного взмаха, и, прихрамывая, в припрыжку подбежал к принцу. «Ваше высочество, с вами все хорошо? Вы с ним разобрались?» Несколько небесных чиновников тоже подошли ближе с вопросами. «Где Вла... Дзюньу? у Ваше высочество его одолели? Он мертв?» Советник вмешался. «Разве это возможно? Его высочество не так-то просто одолеть!» Хуачен протянул Селяню руку. ГГ, давай поднимемся и поищем!» Селянь кивнул, дал ему свою ладонь. Хуачен легко потянул и поднял Селяня на груду руин. Демоны, уже потерявшие интерес к разгромленной армии крыс, тоже запрыгнули следом, вознамерившись обыскать столицу бессмертных, о чем заявили с большим энтузиазмом. Но Хуачен велел им, держитесь подальше, посторонним людям и нелюдям лучше не приближаться. Если они натолкнутся на Дзюнь-У, их ждет неизбежная гибель. Демоны, послушавшись приказа, спрыгнули на землю и остались там в настороженном ожидании. Но в столице бессмертных, обернувшейся развалинами, не осталось и следа Дзюнь-У. Селяне Хуачен обыскали каждый уголок, Даже подняли крышу разрушенного дворца Шень У, однако никого не обнаружили. Неожиданно Лан Цяньцю крикнул Пеймину: «Генерал Пэй, у меня появилось неотложное дело. Подмените меня». Пеймин пребывал в расстройстве, поскольку убил крыс меньше, чем Юй Шихуан, поэтому, когда его вдруг притащили стоять в кругу, только потер нос и ничего не возразил. Лан уже же запрыгнул на груду руин и, наконец, откинув обрушенную крышу, воскликнул: Нашел! Селянь, услышав, поспешил к нему. Тяньсю, осторожно! Принц решил, что Лан Цяньсю обнаружил Цзюньу, однако тот вытащил из-под обломков что-то обгоревшее дочерно, напоминающее огромную свернувшуюся в комок куколку бабочки. Изнутри доносился тихий кашель. Сердце селяня сжалось, он в тропях вместе с Лан вскрыл этот черный кокон, из него выкатился ребенок, съежившийся и закрывший руками голову, весь красный с ног до головы от жара, но целый и невредимый. К тому же мальчик кашлял, значит, дышал. Следом за ним из кокона, почти крадучись, выплыл зеленый призрачный огонек. Селянь прошептал. — Это же... В глазах Лан сверкнул огонь ярости. Он схватил призрачный огонек и воскликнул. «Небеса поистине справедливы, раз не позволили тебе, Цыжун, умереть окончательно, прежде чем попасть в мои руки!» «Теперь-то Цыжун, можно считать, обернулся настоящим лазурным огоньком в ночи. Получается, когда Цзюнь У наслал на них пламя, Цыжун закрыл Гудзы собой». И только благодаря этому ребенок не сгорел заживо. Селянь невольно подивился такому неожиданному поступку Цзюна. Все-таки с его-то характером с него сталось бы выбросить гудзы перед собой, чтобы отразить пламя. На нечто подобное он действительно был способен. Хуачен, мгновенно разглядев, о чем подумал принц, произнес. «Если бы он заслонил себя ребенком, его самого это бы не спасло». Спустя мгновение Цежун сам бы превратился в пепел. Защищаться или защищать – для него разница не так уж велика. Итог один. Звучит разумно. Однако он все же выбрал защитить. Пламя обожгло Цежуну настолько сильно, что от него остался лишь призрачный огонек, который все же не рассеялся, но зато оказался пойман Лан Цян Этот и от испуга громко заверещал. Только что спасенный Гудзы сразу очнулся и схватил Лан Цян Цю за ногу с криком «ГГ, не убивай моего отца! Лан Цян Цю в гневе бросил: Отцепись! Предупреждаю, умолять меня бесполезно! Я не сжалюсь над ним! Он сжал ладонь еще сильнее. Цыжун для Лан Цян Цю был врагом, погубившим всю семью. Тут слянь не мог вмешаться. И все же, боясь, что в ярости тот неосторожно поранит мальчика, принц шагнул к ним, чтобы оттащить Гудзы прочь, но мальчишка вдруг сам кинулся к нему. «Мусорный ГГ, скорее, спаси моего отца!» «Гудзы, это не твой отец, честно. Неужели ты не понял этого потому, как он к тебе относился?» Гудзы запротестовал. «Это мой отец!» «Раньше он плохо со мной обращался, но потом подобрел, часто давал мне есть мясо, еще говорил, что заберет меня жить в большой и красивый дом. Он очень хорошо относился ко мне, мусорный ГГ, спаси его, пожалуйста!» Цежун забронился. «Глупый сынок, не проси его ни о чем! Этот снежный лотос с черной сердцевиной не станет спасать твоего папку! Он только и ждет, чтобы твой папка помер! Ему уж точно плевать, Останутся ли я в живых!» Хуачен, скосив взгляд, вставил реплику. «Ты что, боишься, что Лан Цян Цю тебя не прикончит, и непременно желаешь пригласить меня поучаствовать?» Цыжун все же очень боялся Хуачена. Огонек даже уменьшился немного. Но раз все равно помирать, почему бы не выругаться напоследок? «Паршивый пес Хуачен! Тебя я уж точно не испугаюсь!» «Селянь, не думай, что я ничего не знаю. Я превозносил тебя, как небесное божество. Ну а что же ты? Чем я был для тебя? Ты никогда не воспринимал меня всерьез. Ты отвергал меня, считал меня дураком, безумцем, больным, пренебрегал мной. Ты всегда смотрел на меня свысока. А кто давал тебе такое право? Ты, даже ничтожный народец Юнани, истребить не смог, бесполезная дрянь!» Ты. Селянь успел сказать лишь слово, и хотя Хуачен не пошевелился, принц, будто что-то почувствовав, поспешил удержать того «не надо, оставь». Хуачен, однако, не желал тратить силы даже на фальшивую улыбку, лишь хмыкнул. «Что с того, что он смотрел на тебя свысока? Есть ли хоть что-нибудь в тебе с головы до пят, заслуживающее уважения?» Возмущенный цижун, задыхаясь от злости, расплевался. Тху, тху вы, вы презираете меня, ну и пусть, у меня, у меня, у меня есть сын! Покуда все замолчали, цижун расхохотался, словно сумасшедший. Ха, -ха, ха Пусть я его случайно подобрал, и все же это лучше, чем быть таким, как ты. Бесполезный дрянью, страдающий бессилием, на который прервется рот, и ни детей, ни внуков тебе не видать! «Пусть хоть еще восемьсот лет пролетит! хе <смех> и Хуачен безмолвно переглянулись. Хуачен, не собираясь больше тратить на Цзюна слова, только приподнял бровь, глядя на принца, и одними губами произнес. «Это мы еще посмотрим». Селянь, зная, что Хуачен шутит, лишь неловко усмехнулся. Но к всеобщей неожиданности непрекращающийся смех Цзюна, звучал все слабее, И прыгающий вверх вниз зеленый огонек в итоге погас. Лан Ланцентсу застыл, не понимая, случилось ли это само по себе или же от того, что он слишком сильно сжал призрачный огонек в руке. Гудзы тоже замер, подбежал и по одному разогнул пальцы Лан Ланцентсу, ничего не обнаружил и принялся рыться в почерневших обломках на земле, измазав руки сажей. Мальчик так и не нашел зеленого огонька. Поэтому невольно дернул Лансианцю за одежду. Где мой отец? А он задал вопрос Лан Лансианцу, но тот, не зная, что ответить, перевел взгляд на селяня. Принц также не находил слов, поэтому лишь вздохнул, развернулся и направился прочь. Гудзы за его спиной не переставал допытываться. Гг, где мой отец? Он ведь еще жив? Он говорил, что непременно станет каким-то... «Великим князем, самым сильным в трех мирах, и что никогда не умрет, он ведь жив, да?» Надоедливый Цежун наконец исчез. Но Селянь не просто не знал, что на это сказать, но даже не мог понять, какие чувства испытывает по этому поводу. Честно говоря, если подумать как следует, принц, похоже, действительно ничего не мог возразить на слова Цежуна. С малолетства он, кажется, никогда не относился к своему младшему двоюродному брату с должным вниманием. Сперва он жалел Цежуна, потом терпел, считал его головной болью, всячески игнорировал, считая, что здесь сработает с глаз долой и с сердца вон. Если непременно настаивать, что принц отвергал Цежуна, похоже, это действительно так. И не только это. Когда-то принц ненавидел Цзюна, ненавидел до такой степени, что хотел бы растереть его в порошок и развеять по всей стране. Но спустя столько времени, пережив столько всего и теперь оглядываясь назад, принц, кроме раздражения, ощущал лишь усталость. Можно даже сказать, что к прежней неприязни добавилось чуточку безразличия. Ни радости, ни печали. Поиски Цзюнь-У не увенчались успехом. Они спустились с развалин, и Ши Цинь Сюань, который долго ждал их внизу, спросил. — Ваше Высочество, ну как? — Мы его не нашли, — покачал головой принц. — Как же так? Остальные небесные чиновники пустились в обсуждение. — А что, если он правда мертв? «Например, обернулся прахом и рассеялся по ветру». «А, а если он где-то прячется? Это ведь настоящий ужас!» «И где же он мог спрятаться при стольких-то свидетелях?» Оглядевшись, Ши Цинь Сюань добавил. «Ваше Высочество, есть один вопрос, который я хотел вам задать еще в самом начале. А где Наньян и Сюань «И в самом деле, они уже очень давно не видели ни Фан Синя, ни Му Цина». Небесные чиновники вновь зашумели. «Неужели оба генерала, так же, как генерал Пэй, остались в столице бессмертных, так и не выбравшись из своих дворцов? Быть не может. Я ведь еще наверху видел генерала Наньяна. Он покинул свой дворец. К тому же он тогда, кажется, кого-то искал».